Том 3. Мудрые мысли и изречения Мудр тот, кто имеет знания и делает вид, что не знает. Глуп тот, кто не имея знания, делает вид, что знает. Лао Цзы Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений. Эммануил Кант Пусть молчит тот, кто дал Пусть говорит тот, кто получил Мигель де Сервантес Все, что делается из любви Совершается всегда по ту сторону добра и зла Фридрих Ницше Гнев приходит к нам часто Но чаще мы приходим к нему Синека. Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь? Конфуций. Самый презренный вид малодушия – это жалость к самому себе. Марк Аврель. Гордыня не хочет быть должницей, а самолюбие не хочет платить. Франсуа Доларош-Фуко Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь им. Рестип Киренейский Каждый шаг вперед в развитии мыслей и нравов считается аморальным, пока он не получил признание большинства. Бернард Шоу «Потерпевший кораблекрушение и тихой воды боится». виде. «Свобода ничего не стоит». если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. Аристотель